Действительно, Долгорукие совещались, чтобы удержать наследство княжне Екатерине для их безопасности. В этом намерении они были ободрены датским посланником Вестфалином, который забил сильную тревогу, узнав об опасной болезни императора. Он бросался то к Голицыным, то к Долгоруким. Князю Василию Лукичу говорил, «Слышал я, что князь Дмитрий Голицын желает, чтобы была наследницей цесаревна Елизавета» и ежели это сделается, то сам ты знаешь, что нашему двору оное неприятно будет. Ежели ты не веришь, то я тебе письменно о том сообщу, чтобы ты мог о том показать, ежели у вас с кем до разговоров дойдет». Письмо было прислано. В нем говорилось, что ежели наследство Российской империи будет Галштинскому принцу, то нашему датскому королевству с Россией дружбы иметь не можно, А понеже обрученная невеста фамилии их и можно удержать ее, так как Меньшиков и Толстой и Екатерину Алексеевну удержали, что и вам по вашей знатной фамилии учинить можно, что вы больше силы и права имеете. Князь Василий Лукич прочел это письмо перед фамилией и взял его себе. Дальнейшего рассуждения долгорукие не имели, потому что императору стало легче. Князь Василий Лукич успокоил Вестфалина, объявив ему 25 января нового стиля 1730 года. «Теперь, слава богу, оспа высыпала, и есть верная надежда, что император выздоровеет. Но если и умрет, то приняты меры, чтобы потомки Екатерины не взошли на престол. Можете писать об этом своему двору, как о вещи несомненной». Но скоро не только верная, но и всякая надежда на выздоровление Петра исчезла. По призыву князя Алексея Григорьевича все родичи собрались к нему в Голицынский дворец, где он жил. Хозяин, лёжа на постели, объявил им. «Император болен, худа надежда. не Нечаю, чтобы жив был, надобно выбирать наследника». «Кого вы в наследнике выбирать, думаете?» спросил князь Василий Лукич. Алексей указал пальцем вверх на покое, где жила его дочь, и сказал «Вот она». «Не можно ли?» начал князь Сергей Григорьевич. Не можно ли написать духовную, что будто его императорское величество учинил ее наследницею? Князь Василий Лукич взял белый лист бумаги и хотел писать духовную, но спохватился «рука будет уликою» и сказал «руки моей письмо худо, кто бы получше написал». Взялся писать князь Сергей Григорьевич, а князь Василий Лукич диктовал вместе с князем Алексеем. Когда воровская духовная была написана, князь Иван Алексеевич, фаворит, вынул из кармана измаранный лист бумаги и сказал, «Вот посмотрите письмо государева и моей руки, что письмо руки моей, слово в слово, как государева письмо. Я умею под руку государеву подписываться. Понеже я с государем, издеваясь, писывал. И подписал пётр Родичи объявили, что сходственно и решили, чтобы подписал под духовную. Говорят, что ловкость Астермана воспрепятствовала долгоруким подсунуть воровскую духовную или обвенчать нижнюю Екатерину с умирающим императором. 18 января Пётр II скончался. Собрали совет в Лефортовском дворце. Хитрец Састерман, чтобы избежать страшной опасности при подаче голосов, он подаст голос в пользу одного, а выберут другого. Чего ж ему надеяться хорошего, царствование последнего. Решился извлечь пользу из того, что до сих пор только ему вредило. «Как иностранец», — объявил он, — «я удаляюсь от совещаний о выборе, а потом дам свой голос тому, кого все выберут». По выходе Астермана начал говорить князь Дмитрий Голицын. «Дом Петра Великого», — сказал он, — «пресекся смертью Петра II, и справедливость требует перейти к старшей линии царя Ивана. Царевну Екатерину Ивановну трудно выбрать, хотя она и старшая, потому что она замужем за герцогом Мекленбудским, тогда как царевна Анна свободна и одарена всеми способностями, нужными для трона». Все закричали «Так, так, нечего больше рассуждать, мы выбираем Анну». Но этим дело не кончилось.